«Жрецы — люди изнеженные и привыкшие к роскоши, а последние двадцать лет нам приходилось вести суровую жизнь путешественников и воинов в диких землях Куша. Они, по-моему, тосковали о прекрасных фивах даже больше моей госпожи. Так что, наверное, люди, а не боги, дали совет возвращаться на север». Царица лостра созвала Верховный Совет Государства, где объявила, что принимает совет богов, и все присутствующие знать, жрецы и воины, как один приветствовали ее решение. Я кричал вместе со всеми, и, как у всех остальных, мои сны в ту ночь заполонили видение ФИФ и тех далеких дней, когда Тан, Лостр и я были молоды и счастливы. Со времени смерти Тана верховного командующими всеми войсками не было, и военный совет собрался на тайное совещание. Разумеется, я не был допущен на него, однако госпожа моя повторила мне каждое слово. После долгих и горячих споров командовать войсками предложили Крату. Он встал перед присутствующими, наш седовласый, и покрытый шрамами ветеран и громко рассмеялся, сказав, «Я простой воин, я привык следовать, а не вести за собой. Отдайте мне под командование шелуков, и я назову вам человека, за которым пойду и на жизнь, и на смерть». Он обнажил меч и показал на царевича. — Вот человек, за которым я пойду. Да здравствует Мемнон, да живет он вечно. — Да живет он вечно, — закричали все, и госпожа моя улыбнулась. Мы с ней заранее организовали заседание совета так, чтобы оно дало нужный результат. В возрасте двадцати двух лет царевича Мемнона возвели в звание великого льва Египта и командующего всеми войсками. Он сразу принялся за подготовку возвращения. Хотя по званию я был всего лишь царским конюшем, царевич назначил меня в свой военный совет. Он часто обращался ко мне за помощью в разрешении сложных проблем, которые вставали перед нами. Днем я правил его колесницей. Синие вымпелы развивались над нами, когда мы катились вдоль построившихся отрядов и выполняли с ними различные боевые построения. Много ночей мы с царевичем и кратом засиживались за кувшином вина, обсуждая возвращение. Иногда в эти ночи царевна Масара прислуживала нам. Она наливала в чашу вино своей грациозной темной ручкой. Потом садилась у ног Мемнона и слушала каждое слово. А когда наши глаза встречались, улыбалась мне. Нашей главной заботой было избежать опасной и трудной проводки судов через пороги Нила преодолеть их можно было только во время половодья, а это затягивало наше путешествие. Я предложил построить за пятым порогом новую флотилию барок. С их помощью мы переведем войско на то место, откуда оно отправится по короткому пути в оход великой изученной реки. Когда мы придем на берег выше первого порога построим новый отряд быстрых боевых ладей и барок, которые отвезут нас к калифантине. Я был уверен, что точно рассчитав время мы сможем быстро пройти порог и застанем гексосов врасплох на якорных стоянках у элефантины. Мы нанесем врагу серьезный удар и захватим корабли, усилив наш собственный боевой флот. Как только мы закрепимся на реке ниже первого порога, проведем через порог пехоту и колесницы и сразимся с гексосами на освободившихся от воды полях. Первый этап возвращения начался в первый день половодья. В Кибуи который был нашей столицей уже много лет, мы решили оставить небольшой отряд. Кибуи становился пограничным торговым городком империи. Богатство Куши и Эфиопии потекут на север через его ворота. Когда основная часть флота отправилась на север, мы с Гуи и пятьюстами, конюхами и отрядом в сотню колесниц остались, чтобы дождаться возвращения Гну. Они, как обычно, появились совершенно неожиданно, словно большая черная туча накрыла золотую травянистую саванну мы выехали к ним навстречу на колесницах поймать этих некрасивых животных дело простое мы догоняли их на колесницах и набрасывали петли на уродливые головы гну не могут сравниться с лошадьми в беге и нрав у них не столь непокорный они недолго бьются на веревке и быстро смиряются со своей участью за десять дней мы загнали в ограду на берегу нила Более шести тысяч гну. И именно тогда мы убедились, насколько слабы эти животные. Они умирали сотнями без всякой причины. Обращались мы с ними ласково, кормили поили, и все же казалось, будто их бродячий нрав не выдерживал пленения, и они медленно угасали в наших загонах. Мы потеряли более половины пойманных животных еще до начала путешествия, и многие из них умерли в пути. Ровно через два года после того... Как Лостров приказал начинать возвращение, наш народ собрался на восточном берегу Нила, выше четвертого порога. Перед нами лежали пустыни и путь через великую излучину реки. В течение всего предшествующего года караван и повозок отправлялись в пустыню. Каждая из них везла глиняные кувшины по горлышко, заполненные нильской водой и запечатанные наглухо пробками, залитыми горячей смолой. Через каждые десять миль, Мы устраивали место водопоя на тропе. На каждом из них зарыли в песок тридцать тысяч кувшинов с водой, чтобы они не потрескались и не лопнули под горячими лучами солнца. Нас было пятьдесят тысяч человек и почти столько же животных, включая уменьшающееся стадо гну. Повозки с водой покидали берег реки каждый вечер, и трудам их, казалось, не будет конца. На берегу реки мы дождались новолуния, чтобы растущая луна освещала нам путь в пустыне. Хотя мы и решили отправиться в путь в самое холодное время года, жара и горячее солнце будут нести смерти людям и животным, мы сможем идти только по ночам. За два дня до начала похода госпожа моя сказала. «Таита, когда мы с тобой в последний раз ловили рыбу? Приготовь свои гарпуны». Я понял что она хочет обсудить со мной нечто важное. Мы спустились вниз по течению, и я привязал лодку, склонившуюся над водой Иви, у противоположного берега реки, где любопытные не могли подслушать нас. Сначала мы говорили о приближающемся переходе через пустыню и о возвращении Фивы. Когда я снова увижу сверкающие стены родного города Таита, вздохнула моя госпожа. Я не мог точно сказать ей, когда это произойдет. Если боги будут добры к нам, мы достигнем Фиф ровно через год, когда половодье Нила пронесет наши ладьи через порог. После этого судьба начнет играть нами, как шаловливые струйки реки играют легкой щепкой. Однако, судя по всему, лостра пригласила меня на реку не для этого разговора. Глаза ее наполнили слезами, и она спросила меня. — — Как давно Тана нет с нами, Таита? Он отправился в путешествие к западным полям рая более трех лет назад, госпожа моя. Голос мой прервался, когда я ответил ей. А в объятиях его я не лежала на много месяцев больше, — удивленно и задумчиво произнесла она. Я кивнул, не понимая, куда госпожа клонит. Он снился мне почти каждую ночь с тех пор, Таита. Мог ли он вернуться? — и оставить свое семью в моем чреве, пока я спала. — Все возможно под небесами, — осторожно ответил я. — Мы же рассказали народу, каким образом были зачаты Тихути и Беката. Однако, по правде говоря, мне о таком слышать не приходилось. Некоторое время мы сидели молча. Лостро подставила руку под струю воды, потом подняла ее и смотрела, как капли срываются с кончиков пальцев и вдруг заговорила, отвернувшись. — По-моему, у меня опять будет ребенок. Красный цветок моих месячных увял и засох. — Госпожа, — тихо и мягко ответил я, — ты приближаешься к тому времени в своей жизни, когда воды твоего чрева начнут пересыхать. Наши египетские женщины расцветают быстро, как цветы пустыни, и так же быстро увядают. Она покачала головой. — Нет, Таита, я говорю о другом. Я чувствую, как ребенок растет во мне. Я молча посмотрел на нее и вдруг снова почувствовал, как крылья несчастья скользнули надо мной, и холодок от их взмаха коснулся моих рук. Ты можешь не спрашивать меня, знала ли я другого мужчину после того. На этот раз лостра смотрела мне в глаза. Тебе известно, что другого мужчины у меня не было. — Да. Мне это хорошо известно. И все же я не могу поверить в зачатие от призрака. Каким бы желанным и любимым ни было это привидение, желание иметь еще одного ребенка могло подействовать на твое воображение. Пощупай мое чрево, Таита. Там живое существо. Оно растет с каждым днем. Я сделаю это сегодня вечером в твоей каюте. Здесь, на реке, чужие глаза могут заметить нас. Моя госпожа лежала обнаженная на простынях, я сначала осмотрел ее лицо, а потом перешел к телу.